Поджурчание которых сладко дремлится. Весь уголок верст на пятнадцать или на двадцать вокруг представлял ряд живописных этюдов, веселых, улыбающихся пейзажей, песчаные отлоги берега светлой речки, подбирающиеся с холма к воде мелкий кустарник, искривленный враг с ручьем на дне и березовые роще все как будто было нарочно прибрано одно к одному, и мастерски нарисовано.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 Он с радостным изумлением, как будто в первый раз осмотрел и обижал кругом родительский дом с покривившимися набок воротами, севший на середине деревянной кровли, на которой рос нежный зеленый мох с шатающимся крыльцом, разными пристройками и надстройками и с запущенным садом. Ему страсть хочется взбежать нагибавшую весь дом в висячую галерею, чтобы посмотреть оттуда на речку, но галерея Витха чуть-чуть держится, и по ней дозволяется ходить только людям, а господа не ходят. Он не внимал запрещению матери и уже направился было к соблазнительным ступеням, но на крыльце показалась няня и кое-как поймала его. Он бросился от нее к Синовалу с намерением забраться туда по крутой лестнице, и едва она поспевала дойти до Синовала,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 «Уведи его в холодок. Напечет ему головку, будет болеть, тошно сделается, кушать не станет. Он так у тебя во овраг уйдет». «У-у-у! — тихо ворчит нянька, утаскивая его на крыльцо. Ни одна мелочь, ни одна черта не ускользает от пытливого внимания ребенка, неизгладимо врезается в душу картина домашнего быта,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 Всякий совет принимался в соображение, обсуживался обстоятельно и потом принимался или отвергался по окончательному приговору хозяйке. На кухню посылались беспрестанно то Настасия Петровна, то Степанида Ивановна напомнить о том, прибавить это или отменить то, отнести сахару, меду, вина для кушания и посмотреть, все ли положит повар, что отпущено. Забота о пище –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 Не ладил с опасностями и тайнами природы и жизни, когда он трепетал и перед оборотнем, и перед лешем, и у Алеши Поповича искал защиты от окружающих его бед, когда и в воздухе, и в воде, и в лесу, и в поле царствовали чудеса.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 Обаяние обломовской атмосферы, образы жизни и привычек простиралось и наверх ведь она тоже была некогда обломовкой. Там, кроме дома Штольца, все дышало той уже первобытной ленью, простотою нравов, тишиною и неподвижностью. Ум и сердце ребенка исполнились всех картин, сцены нравов этого быта прежде, нежели он увидел первую книгу. И кто знает?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 Сонным голосом кто-то сказал из угла. «Надо Богу больше молиться, да не думать ни о чем», — строго заметила хозяйка. «Правда, правда», — трусливо скороговоркой отозвался Илья Иванович. Вздумавший было пофилософствовать. И пошел опять ходить. Взад и вперед. Долго опять молчат, скрипят только продевываемые взад и вперед иголкой нитки. Иногда хозяйка нарушит молчание. Да, темно на дворе, скажет она. Вот бог даст, когда дождемся святок. Приедут погостить свои, уже будет повеселее. И не видно, как будут проходить вечера. Вот если б Малания Петровна приехала, уж тут было бы прокаста. Чего она не затеет? И оловы лить, и воск топить, и за ворота бегать. Девок у меня всех с пути собьет. Затеет игры разные. Такая, право... Да... Светская дама, заметил один из собеседников. В третьем году она из гор выдумала кататься. Вот как еще Лукасавич бровь расшиб. Вдруг все встрепенулись, посмотрели на Лукусавича и разразились хохотом. Как это ты, Лукасавич? Ну-ка, ну, расскажи, говорит Илья Иванович и помирает со смеху. И все продолжают хохотать, и Илюша проснулся. И он хохочет. Ну.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 И против таких нечаянностей употреблялись домашние испытанные средства, ушибленное место потруд бодягой или зарей, дадут выпить святой водицы или пошепчут и все пройдет.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 За предлогами и кроме праздников дело не ставало. Зимой казалось им холодно, летом пожаре тоже не годится ехать, а иногда и дождь пойдет, осенью слякоть мешает. Иногда Антипка что-то сомнителен покажется, пьян, не пьян, а как-то дико смотрит. Беды бы не было. Завязнет или оборвется где-нибудь?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 Но всего этого хотелось им...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 Все науки и искусство. Вся эта обломовская система воспитания встретила сильную позицию в системе Штольца. Борьба была с обеих сторон упорная. Штольц прямо, открыто и настойчиво поражал соперников. Они уклонялись от ударов вышесказанными и другими хитростями. Победа не решалась никак.